Произвожу специально для Юлии самые скрупулезные расчеты и убеждаю ее, что на Кубе мы окажемся 13 июля. Вижу на ее лице признаки хорошего настроения. А еще через час она начинает удивляться сама, как могла в такую хорошую погоду заразиться меланхолией. А ведь погода действительно прекрасна. Дождь. Еще недавно он лишь накрапывал и был похож скорее на туман, а сейчас уже идет ливень. Впервые за много дней плавания. Я мгновенно разделся и стал намыливаться специальным тропическим мылом, чтобы смыть соль. Но, как и всегда случается в душе, нужная вода, то есть дождь, прекратилась. И пришлось мне ополаскиваться морской водой. Юлия развеселилась еще больше, а я чувствую себя обманутым и мелочно сержусь на небеса. После дождя ветер стал слабее, и направление его строго не ориентировано. Нам достается много работы. Приходится то и дело менять положение парусов. Сделали, по крайней мере, 30 поворотов. Сменить галс при наших снастях — особенно хлопотное дело. Сначала разворачиваемся кормой к ветру и ждем, чтобы Джу набрала скорость. Затем убираю грот, вытаскиваю рейку, стиснутую между вантами. Так грот лучше ловит ветер. Перебрасываю ее на другую сторону, на другой крюк. Поднимаю грот... И снова набираем скорость. Юлия отпускает шкот и поворачивает румпель, хватая фалень, привязанный к концу рейки, начинают тянуть силой вниз и в сторону. Рейка делает полукруг вокруг мачты, парус оказывается с другой стороны лодки. Юлия привязывает шкот к противоположному борту. Я подбегаю к ней, натягиваю шкот и забываю о стакселе. Перед тем, как начать подобную операцию, я всегда стягиваю его, закусив фал. Убираю гик, сворачиваю и привязываю стаксель так, чтобы он не играл. Сложная процедура, но я еще коротко описываю ее, некоторые подробности опустил. На деле все довольно просто, и жаловаться на такую работу не приходится. Она входит в распорядок нашей жизни. Океан изменил свой цвет. Появилось множество оттенков, которые придают ему какую-то особую красоту. Сейчас он бело-голубой, будто в него подмешали молока. Ветер умеренный, идем прямо к Кубе. Мы немного озабочены тем, что прибудем раньше, чем это намечено по графику. И тогда опередим тех, кто собирался встречать нас. Хорошо было бы известить их, хорошо бы встретить корабли До сих пор мы вступали в прямой контакт лишь с одним кораблем, советским, и то перед Лас-Пальмосом. Решаем написать депешу с указанием точной даты нашего прибытия в Сантьяго-де-Куба. Привязываем ее к грузу, скоба, и держим под рукой, чтобы в нужный момент ее можно было швырнуть на палубу подошедшего близко судна. Так мы делали в Черном море. 19 июня. Юлия. Пятилиния. Очень странные здесь закаты. Багровое солнце перед тем, как опуститься в море, прячется за тучи, нависшей над горизонтом. Зрелище, сжимающее сердце и вызывающее страх перед грядущей ночью. Но она проходит, как обычно, тихо. Просто здесь такие закаты. Ночи не похожи одна на другую. То плывут огромные облака, то покажется и сразу же исчезнет луна, чтобы дать место звездам, а то вдруг небо потемнеет, и все утопает в густом мраке. Самые темные часы с нетерпением жду рассвета. Мне кажется, что вокруг нас разлита абсолютная красота, но мы почти что глухи к ней. Она не сделала нас одухотвореннее. Наоборот, мне кажется, что чувства стали грубее и менее восприимчивы к красивому. Может быть, существует инстинкт самосохранения чувства от натиска красоты, не знаю. И надеюсь все же, что в подсознании она запечатлеется, несмотря на наше внешнее к ней пренебрежение. Когда пассат утихает, в небе выстраиваются ряды облаков в пять линий, начиная от горизонта. Они похожи на строй средневековой пехоты. Мы назвали это явление «пятилинием». Сейчас пятилиния передвинулась в другую часть неба. Облака уже не белые, а серые, топчутся над нами, не хотят выпускать из своей тени. Время практически перестало существовать для меня. Оно остановилось. Чувствую, что и мое существование стало каким-то иным, как бы лишенным прочной опоры. Приступы грусти накатывают на меня, и я надолго умолкаю.